Едва успели отпраздновать свадьбу, как мачеха уже показала свой нрав. Стала гнать падчерицу, обижала ее при каждом удобном случае и придиралась к каждому ее поступку. Она заставила ее справлять в доме самую черную работу. Падчерица и посуду мыла, и полы натирала в покоях барыни и барышень. Спала она под крышей, на чердаке, на соломенном тюфяке тогда как сестры ее жили в комнатах с паркетными полами, где стояли дорогие кровати и венецианские зеркала. Бедная девушка сносила все терпеливо и не смела жаловаться отцу, потому что тот ее же разбронил бы, ибо он во всем подчинялся жене. Окончив работу, она забивалась в угол камина и садилась прямо на залу, отчего ее обыкновенно звали Грязнушкой, а младшая сестра, не такая злая, как старшая называла ее заморашкой Однако Замарашка, хоть и в черном теле, была во сто раз прекраснее своих разодетых сестриц. Однажды сын короля давал бал и пригласил к себе всех знатных особ. Наши две барышни тоже получили приглашение и стали заботиться о том, как бы выбрать к лицу платья и уборы. Призвали к совету и заморашку так как знали, что у нее хороший вкус. Замарашка подала им отличные советы, даже вызвалась причесать их. Другая испортила бы им прическу, но у Замарашки было доброе сердце, и она причесала сестер на славу. Наконец, жданный день настал. Сестры уехали в карете. Замарашка долго провожала их глазами, пока можно было видеть карету. Потом принялась плакать. «Крестная?» это была добрая волшебница, увидев ее всю в слезах, спросила, что с нею. «Мне хотелось бы... Хотелось бы...» Она рыдала так сильно, что не могла договорить. Тогда крестная сказала. «Тебе, верно, тоже хотелось бы на бал, а?» «Ах, да», — ответила заморашка, вздыхая. «Ну так слушай, будь умницей, а я это дело устрою». Она повела заморашку в свою комнату и сказала. «Ступай в сад, принеси мне тыкву». Замарашка сейчас же побежала, сорвала самую лучшую тыкву и принесла ее крестной, хотя не могла понять, как эта тыква может помочь ей попасть на бал. Крестная вычистила тыкву и, оставив только одну корку, ударила по ней своей волшебной палочкой. Тыква тотчас же превратилась в отличную позолоченную карету. Потом Крёстная пошла посмотреть в мышеловку, где нашла шесть живых мышей. Она приказала Замарашке немножко приотворить дверку мышеловки и каждую мышку, которая оттуда выскакивала, трогала своей палочкой. Мышка сейчас же превращалась в отличную лошадь, так что через минуту явилась прекрасная упряжка в шесть лошадей цвета мышиной шерсти. Но Крёстная не знала, из чего сделать кучера. — Постойте, — говорит ей Замарашка, — я пойду посмотрю, нет ли в большой мышеловке крысы. Мы сделаем из нее кучера. — Правда твоя, — ответила крестная, — сходи, посмотри. Замарашка принесла большую мышеловку. В ней сидели три огромные крысы. Волшебница взяла одну из них и, тронув ее палочкой, обратила в толстого кучера с длиннейшими усами, каких никто и не видывал. Потом она сказала Замарашке, — — Ступай в сад. Там ты увидишь за колодцем шестерых ящериц. Принеси их сюда. Как только заморашка их принесла, крестная сейчас же обратила их в Лакеев, которые сию же минуту стали на запятки. Тут волшебница и говорит заморашке Ну, вот тебе экипаж. Есть в чем ехать на бал. Теперь ты рада? заморашка с восхищением ответила. — Конечно, рада. Но разве я так и поеду в этом скверном ситцевом платье? Крёстная только тронула её палочкой, и в ту же минуту платье сделалось матерчатым, вытканным золота и серебра, и украсилось драгоценными каменьями. Потом крёстная дала ей пару хрустальных башмачков, самых красивых на свете. Когда заморашка так разукрасилась, она села в карету. Но крёстная наказала ей крепко-накрепко на балу не оставаться дольше полуночи, предупреждая, что если она пробудет там одну минутку лишнюю, ее карета сделается по-прежнему тыквой, кони-мышами, лакеей-ящерицами, а платье станет по-старому тряпкой. Замарашка обещала крестной непременно уехать с бала до полуночи. Едет она радостная, довольная. Королевский сын, которому доложили, что приехала никому неизвестная знатная принцесса, побежал ей навстречу, высадил ее под руку из кареты и ввел в залу, где находились гости. Тут наступило глубокое молчание. Танцы прекратились, музыка перестала играть. Все засмотрелись на прелестную неизвестную красавицу. Только и слышны были восклицания «Ах, какая красотка!». Сам король не переставал любоваться ею и все шептал королеве, что давно уже не случалось ему видеть такой милой, такой любезной особы. Королевский сын посадил заморашку на самое почетное место, а потом пригласил ее танцевать. Она танцевала с такой ловкостью, что гости удивлялись ей еще больше. Подали отличное угощения, но королевич и не дотронулся до него, так он был занят неизвестной красавицей. А заморашка подсела к сестрам и осыпала их любезностями. Она поделилась с ними ананасами и апельсинами, которые поднес ей королевич. Сестры ее не узнали. Королевский сын все время ухаживал за нею и не переставал говорить ей комплименты. Молодая девушка не скучала и совсем позабыла приказание крестной, так что уже начала бить полночь, когда по ее расчету еще не должно было быть и одиннадцати часов. Она встала и убежала с такой легкостью, с какой бегает лань. Королевич погнался за нею, но не догнал. На бегу заморашка уронила с ноги один из своих хрустальных башмачков. Королевич бережно его поднял. Заморашка прибежала домой в попыхах, без кареты, без лакеев, в своем худеньком платьице. От всей недавней роскоши у нее остался только один хрустальный башмачок, пара тому, что она уронила. Возвратившись с бала, сестры рассказывали, что там была неизвестная красавица, но в полночь убежала с такой поспешностью, что уронила с ноги один из своих хрустальных башмачков, красивее которых нет на свете, что королевский сын поднял этот башмачок, до конца бала все на него смотрел и, наверное, влюбился в красавицу, которой принадлежит башмачок. Сестры говорили правду, ибо немного дней спустя Королевский сын приказал оповестить при трубных звуках, что он возьмет за себя ту девушку, чья ножка придется по башмачку. Начали его примерять сперва принцессам, потом герцогиням и остальным придворным дамам, но все напрасно. Принесли его и к сестрам. Каждая изо всех сил старалась втиснуть ногу в башмачок, но безуспешно. Замарашка, которая тоже была при этом и узнала свой башмачок, Вдруг говорит со смехом, «Давайте я посмотрю, не придется ли он на мою ногу». Сестры принялись хохотать и насмехаться над нею, но придворный, который примерял башмачок, внимательно поглядел на заморашку и, находя ее очень красивую, сказал, что ему приказано примерять башмачок всем девушкам без исключения. Он усадил заморашку и, когда поднес башмачок к ее ножке, увидел, что ножка входит в него без труда, и башмачок приходится как раз в пору. Сестры очень удивились. Но они удивились еще больше, когда заморашка вынула из кармана другой башмачок и надела на другую ножку. Тут подошла крестная, и, тронув палочкой платье заморашки, превратила его в наряд еще более роскошный, чем прежде. Тогда сестры узнали в ней ту самую красавицу, которую видели на балу. Они бросились к ее ногам, прося извинения за дурное обращение, которое она от них выносила. Замарашка подняла их и, обнимая, сказала, что прощает их от всего сердца и просит всегда ее любить. После того ее повели во всем наряде к королевичу. Она понравилась ему еще больше прежнего, и через несколько дней они обвенчались. Заморашшка, которая была столь же добра, сколь красив, взяла обеих сестер во дворец и в тот же самый день выдала их замуж за двух знатных придворных. Вы слушали французскую сказку «Замарашка». Читал Олег Шубин.